Так болели теперь его спина и рука. Не хотел он думать о том, как бы выглядела картина причиненных им разрушений для постороннего глаза. Он попробует починить все сам, насколько сможет. Морд подумал, что Грег Кастерс уже, кажется, испытывает сомнения насчет его умственного здоровья, хотя и старается показать, что это не так. Если он увидит сломанную дверь в ванной, разбитую перегородку души и изувеченный шкафчик для лекарств, он точно решит, что у него не все дома. Он вспомнил, что заподозрил шутера в намерении убедить окружающих, что он ненормальный. Рассматривая теперь эту идею, при свете дня морт вовсе не находил ее глупой. Наоборот, она оказалась вполне логичной и правдоподобной. Но он обещал через полтора часа, теперь уже меньше, встретиться с Грегом у церкви, где они собирались поговорить с Томом Гринфом. Если он будет сидеть так и прислушиваться к своим болячкам, он не успеет вовремя. Морд с трудом поднялся на ноги и медленно побрел через весь дом в хозяйскую ванную. Он включил душ, настолько горячий, что ванная тут же наполнилась паром, выпил три таблетки аспирина и встал под струю воды. Когда он выходил из ванной, аспирин начал действовать, и он подумал, что, пожалуй, сможет прожить этот день, хотя это будет нелегко. Наверное, к вечеру ему покажется, что прошло много лет. Настал второй день Поддумала она Девайс, и у него возникло тревожное чувство. «Завтра последний срок». Это напомнило ему о Бэми, и в голове у него вновь прозвучал голос шутера. «Я бы оставил ее в покое, но вы не даете мне такой возможности». Тревога росла. «Этот ненормальный сукин сын убил Бампа. Затем он спугал Тома Гринлифа. Конечно, он это сделал». И теперь Морт начинал верить, что именно шутер поджег дом в Дерри. Пожалуй, он и раньше был в этом уверен, но не хотел себе в этом признаться. Спалить дом и избавиться от журнала — это, несомненно, было главной целью шутера. Этот ненормальный вряд ли вообще подумал о других экземплярах журнала, которые еще существуют во множестве. В картине мира лунатика они просто не предусмотрены. А Бамп, вот, по-видимому, просто попался ему на дороге. Шутер вернулся, увидел кота на веранде, увидел, что Морд все еще спит, и убил кота из чистой прихоти. Так быстро доехать до Дерри и вернуться обратно — это сложно, но это возможно. Все это вполне увязывается одно с другим. А теперь он еще угрожает Эми. Надо предупредить ее, — подумал он, заправляя рубашку в брюки. — Позвоню ей сегодня и выложу все на чистоту. То, что я хочу разобраться с ним сам, это мое. Личное дело — стоять в стороне и смотреть, как сумасшедший плетет свою сеть вокруг единственной женщины, которую я в своей жизни любил, а она ничего об этом не знает, это совсем другое дело. Да. Но сначала он поговорит с Томом Гринлифом и заставит его сказать правду. Пока Том не подтвердит, что шутер действительно находится где-то здесь и действительно представляет опасность, любые действия Морты будут выглядеть подозрительно. И безумно. Итак, в начале том. Прежде чем ехать в Матодистскую церковь, навстречу с Грегом, он решил завернуть к Боуи и съесть у Герды один из я знаменитых омлетов с сыром и ветчиной. Солдат на марше должен съесть платный завтрак. Верно, рядовой райни? Точно, сэр. Он вышел в прихожую и открыл деревянный шкафчик, висевший над телефоном, где лежали ключи от Бьюика. Ключей не было. Нахмурившись, он пошел на кухню и увидел ключи, которые лежали на тумбе у раковины. Он взял их и задумчиво несколько раз подбросил в руке Разве не положил он их вчера в шкафчик? После того, как съездил вчера к дому Тому. Он постарался вспомнить и не смог. Класть ключи в шкафчик — это была привычка. Он делал это автоматически. Спросите человека, который любит яичницу, что он ел на завтрак третьего дня, он не сможет вспомнить, но он скажет, что вероятно яичницу, ибо он ест ее на завтрак чаще всего, но наверняка сказать он не сможет. Здесь был такой же случай. Он вернулся вчера домой усталый, разбитый и озабоченный, он не мог точно вспомнить. Но это ему не нравилось. Это ему совсем не нравилось. Он подошел к задней двери и распахнул ее.